Глава 14. Сончу проснулся еще до рассвета. Задание от ГИСу и ЮЧП официально уже закончилось, а вот привычка осталась. Причем он не смог бы назвать это плохой привычкой. Просто язык бы не повернулся. Сам того не понимает, да, наверное, никто не мог подобного предположить, но от этого задания была сплошная польза. Не имело смысла говорить про увеличенную эффективность в учебе, какой-либо работе и тому подобное. И так все было ясно. Вставать по утрам — это хорошо. Сончив он умылся, налил себе кружку ароматного кофе и направился к своему окну. Отца сегодня не было. Он настолько сильно задержался на работе, что просто не пришел ночевать. Но парень не переживал по этому поводу. Для его работы это было вполне нормальным явлением. Школьник постоял несколько минут, размышляя над своим будущим, И как только первые лучи солнца показались над горизонтом, он невольно улыбнулся, после чего взял в руки свой телефон и немного помедлил. Но по итогу он сделал уже достаточно привычное фото, а через несколько секунд оно было отправлено в чат на «Дуй щеки, вместе с сотнями других схожих фотографий от большинства учеников. Увидев это, он продолжил улыбаться, и на душе стало тепло. Да, это круто. Проговорил он, после чего начал набирать сообщения в чат, но прямо перед его отправкой его кое-кто опередил. «Вы чего, придурки, не спите?» Появилось сообщение в общем чате от Чанана. «И тебе доброе утро, Чан Ракета», ответила ему Юми, после чего тут же в чат посыпалось множество орущих смайликов и улыбок. «Да пошли вы со своей ракетой», ответил Чан, но его сообщение тут же затерялось во множестве других. Сончо вон в голос засмеялся, но тут же прикрыл рот рукой, понимая, что еще слишком рано его мама, скорее всего, спит. Он продолжал улыбаться и переписываться со своими товарищами по школе. А теперь уже ему начало казаться, что это нечто большее. Не просто школа, словно они все заняты одним общим и при этом немаловажным делом. Парень сделал глоток кофе и принялся набирать очередное сообщение. Но в этот момент в чате появилось новое видео, которое тут же было закреплено как важное. Он открыл его, и на экране появился Гисухигай, Гай, который по-доброму улыбнулся, приветственно кивнул и спустя несколько секунд принялся говорить. «Друзья, рад всех приветствовать. Долго разглагольствовать не хочу. Думаю, большинство и так все понимают». Однако все же мы подведем итоги и сделаем выводы по последнему заданию. Итак, что вы могли понять после этого задания? Самое очевидное — это то, что все мы очень много проводим времени в интернете. Непозволительно много. Порой не замечая самых важных и в то же время простых вещей. Например, таких, как восход солнца. Или то, какой прекрасный вид открывается из вашего окна. А еще многие забывают, что общаться друг с другом куда приятнее в жизни, чем через телефон. И ведь это мы еще даже не дошли до увеличенной продуктивности каждого. Наверное, вы заметили, что стали лучше, быстрее, качественнее справляться со многими задачами. Да и просто успевать больше. Ведь чем больше вы отдаете внимание интернету, тем меньше у вас времени на реальную жизнь. А в жизни, как часто бывает... Проблемы различных задач слишком много. И сами по себе эти задачи не решаются. Многие без интернета стали больше гулять, общаться, проводить время с семьей или элементарно уделять больше времени каким-то своим увлечениям. Вспомнили про хобби. В общем, что я хочу этим сказать? Считаю, что наш урок удался. Задачи выполнены, цели достигнуты. Все молодцы. гисус снова улыбнулся и, приложив палец к носу, протянул руку вперед. В этот момент видео оборвалось. Сончиво посидел еще немного на диване, после чего глянул на часы и машинально дернулся, чтобы отключить интернет. Но потом вспомнил, что это задание уже завершено, и никто его отчитывать не собирается. Хм, кто бы мог подумать, что после какого-то задания я по-другому начну смотреть на свою жизнь, задумчиво проговорил он продолжая сидеть и смотреть на стену. Парень заблокировал телефон, положил его на стол, а потом пошел потихоньку собираться в школу, чтобы все было готово заранее. Хотя на утро у него было запланировано несколько дел. Спустя два часа Сончу Вон находился уже на территории школы Дайвегу. Зайдя внутрь, он увидел своего друга и одноклассника и помахал ему рукой. «Эй, Кира, подожди меня!» — выкрикнул он. «О, привет, я как раз только-только тебя вспоминал. «Как дела?» «Хорошо», — тихо ответил Чувон, поравнявшись с другом. «Ты какой-то грустный, что ли? Случилось что-то?» «Да не, не обращай внимания», — отмахнулся тот. «А, это из-за вчерашнего, что ли? Грустно, что все закончилось?» «Ну да, есть такое», — ответил Чувон. «Но это было прекрасно. Наша встреча на том холме. Вот бы почаще так собираться». Да, задумчиво на выдохе протянул Кира. Но все хорошее когда-то заканчивается. Хотя нам-то чего грустить. По-любому совет ЮЧП скоро снова чего-нибудь такое придумает и учудит. Наверное. Слушай, просто к слову, Сунчевон глянул на своего друга и продолжил. А ты какой телефон в школу взял? Я? Тот улыбнулся и молча достал из кармана обычный кнопочный телефон. Мне этого достаточно. Как-то привык уже без интернета на уроках, а ты. он тоже улыбнулся в ответ и потянулся за почти таким же телефоном. Блин, как же мне не по себе! Переминаясь с ноги на ногу, произнесла Мунхина. Прям какое-то чувство страха, что ли? Почему это? Слегка удивленно спросил Чан. Как мне казалось, люди мандражируют перед первыми съемками. Это мало того, что опытная актриса так еще уже и не первый выпуск снимаешь. Тем более съемочный день-то в самом разгаре. Мы же только что отсняли выпуск с Тё Хауин». И ты вполне уверенно выглядела». «А я и была уверена. Не, Хаоин молодец, конечно. И певица она просто супер. Но тут есть какое-то ощущение, словно это совсем другой уровень. Настолько серьезный и влиятельный человек должен прийти. Как-то мне не по себе». «Ну, не знаю». «По мне Пак Вунши, конечно же, влиятельная фигура. Глава такой огромной корпорации. Но при этом он все же такой же человек, как и мы. Не понимаю, почему ты так сильно переживаешь. У тебя ж лицо побледнело. Хотя в кадре ты и так даже лучше будешь смотреться», — улыбнулся Чан. «Ага. Спасибо, блин». «Слушай, может, тебе кофе принести? Или чаю сладкого?» «Давай». «Спасибо», — ответила Хёна, — Глубоко вдохнуло и шумно выдохнуло. «Да, ты прав. Пора успокаиваться». Чан отправился за кофе и принялся искать небольшую шоколадку. В этот момент он увидел, как большинство людей на съемочной площадке начали суетиться. И почти сразу в помещение зашел Пак Вон Шик, отец Йонга. Предприниматель заметил Чанан и направился в его сторону. Тот, в свою очередь, был слегка удивлен, что Пак вообще узнал его, но при этом очень быстро собрался и взял себя в руки. «Рад приветствовать вас, господин Пак», — Ан уважительно поклонился. «Чан, здравствуй. Как у тебя дела?» — дружелюбно улыбнувшись, произнес Вон Шик. «Да, эм, все хорошо. А вы уже видели с Йонгом?» Чан попытался тут же перевести тему, так как не хотел заводить разговор касательно его отца и бизнеса. «Да, он меня встретил перед вашей площадкой и сказал теперь идти в это помещение. Мы же и здесь будем работать». «Ага. Уже практически все готово. Думаю, минут через 5-10 начнутся съемки». И протянул Чан, словно хотел еще что-то сказать, но в последний момент замолчал. «Что такое?» — деловито посмотрел на него отец Йонга. «Можешь не стесняться. Я...» «Господин Пак, не сочтите за грубость, но могу ли я поинтересоваться у вас одним вопросом касательно вашего бизнеса?» хм, «Интересно. Попробуй, а там посмотрим, смогу ли я помочь чем-то». Чан глотнул огляделся по сторонам и продолжил. «Дело в том... В общем, если кратко, я хотел бы посоветоваться с вами по поводу литья пластика под давлением». «Чего?» Не скрывая своего удивления, ответил Пак. «Литье пластика?» «А ты как с этим связан?» «Да... Я... Эм, я знаю, что у вас на производстве используется это, а сейчас мне необходима некоторая информация. Я просто не знаю никого, кто мог бы меня проконсультировать в данном вопросе». Хм, «Вот как», — задумчиво произнес Вон Шик и слегка нахмурился. «Скажем так, некоторые моменты я, конечно же, знаю по верхам, но не уверен, что смогу ответить на все твои вопросы». Да и нехорошо получится, если я вдруг введу тебя в заблуждение, согласен? А, а. Поджав губы, слегка расстроенно ответил Чан. Спасибо, что. Но, перебив его, продолжил говорить отец Йонга: У меня есть знакомый профессор. Скажем так, вот он действительно знаток. Самый грамотный человек в этой сфере. По крайней мере, из тех, с кем я лично знаком. Некоторых своих крупных начальников и руководителей я отправлял советоваться именно к нему. «Если тебе интересно, я могу дать его номер». В этот момент глаза Чана округлились, а сам он значительно приободрился и поменялся в лице. «Очень, очень интересно. Я был бы вам крайне благодарен». Вот и славно улыбнулся Пак. «Тогда чуть позже. У меня его номер записан не в телефоне. Спасибо вам огромное. Да пока что не за что». И в этот момент Чан слегка опустил голову и немного помедлил. «Извините за наглость, но не могли бы вы мне оказать еще одну маленькую услугу?» «Какую?» На этот раз Вон Шик слегка приподнял одну бровь и достаточно удивленно посмотрел на своего юного собеседника, который не упускал ни одной возможности. «Ведущий этого шоу, — начал говорить Чан, — она очень сильно переживает. Перед встречей с вами не может найти себе места. Вы не возражаете, если я вас сейчас познакомлю, пока еще есть время?» В принципе, почему бы и нет? Пойдем. Еле заметно улыбнулся Пак Вон Шик. Думаю, это нам обоим пойдет на пользу. Хёна, поздоровайся с господином Пак Вон Шиком, произнес Чан, видя, как девушка буквально застыла с открытым ртом. Господин Пак, это ведущее шоу, несравненная Мун Хёна. Он улыбнулся и покосился на девушку. Приятно познакомиться, произнес Пак. Актриса простояла так буквально секунду которая, казалось, тянулась слишком долго. А потом пришла в себя. Пару раз хлопнула глазами и, взяв себя в руки, наконец-то принялась говорить. «Господин Пак, очень приятно и неожиданно. Честно говоря, я была крайне удивлена, когда узнала, что вы согласились принять участие в нашем шоу. О, я, если честно, был даже рад, когда Йонг мне предложил участие и объяснил суть шоу. Ведь иногда и отвлекаться от работы нужно, правильно?» «Полностью согласна», — улыбнулась девушка. «А вы?» — девушка мельком окинула строгий костюм Пак Вон Шика и продолжила говорить. «Вы же знаете про правила с водой. Вам не будет жалко мочить такой дорогой костюм?» Набравший смелости, слегка усмехнулась Хёна. «Но это мы еще посмотрим, кто окажется облитым». «Ах, конечно, конечно», — снова улыбнулась ведущая. «Так, по местам», — раздался скрипучий голос старого режиссера. «Очень приятно было с вами пообщаться», — произнесла Мунхёна и поклонилась. «Взаимно. До встречи на сцене». После того, как Пак ушел, девушка выдохнула и перевела свой взгляд на Чана, который все это время просто молча стоял и улыбался. «Офигеть», — произнесла Хюна. «От него прям чувствуется аура очень властного и мудрого человека». «Ага, согласен», — произнес Чан. «Спасибо тебе огромное», — неожиданно продолжила девушка. «Ты меня прям выручил. Опять». «Тебе полегче стало?» «Ага, мы перекинулись буквально-то парой фразочек, а я как-то, как будто наконец-то смогла вздохнуть полной грудью. Мне действительно легче стало. Еще раз спасибо». «Да не за что. А теперь соберись. Пора выходить на площадку». «Ты прав, я побежала». После того, как Хёна ушла, Чан проводил ее вслед, а потом развернулся и пробормотал себе под нос. Так, надо бы заранее приготовить полотенце и халат, Это сегодня прохладнее обычного. А я напоминаю вам, дорогие зрители, что это был Пак Вон Шик, лучезарно улыбаясь и смотря в центральную камеру, говорила Мун Хёна. Многоуважаемый господин Пак проявил блистательную эрудицию и на данный момент является нашим первым участником шоу который ответил правильно практически на все и вышел сухим из мокрых вопросов. Ведущая шоу Мун Мунхена сидела мокрая с ног до головы со слегка просвечивающим платьем. При этом ничего лишнего не было видно, но от этого становилось даже более привлекательно и интригующе. «Ну что я могу сказать?» — продолжала говорить Хена. «Это было невероятно. Надеюсь, вам также понравилось» и ждем вас на мокрых вопросах в следующую субботу». В этот момент камера чуть отдалилась, и съемки завершились. «Фух», — выдохнула Хёна. «Спасибо вам за прекрасную игру», — произнесла мокрая девушка, обращаясь к Паку. «Это действительно было впечатляюще». «Вам спасибо за то, что пригласили». Улыбнулся глава корпорации «Корея Моторс» и поднялся со своего места. «Надеюсь, еще увидимся». Вонжик ушел со съемочной площадки, и в этот же момент к актрисе подбежал Чан. Он протянул ей теплое полотенце, повесил халат на спинку стула и поставил неподалеку горячий чай. «Спасибо», — улыбнулась Юна. «Ты, как всегда, выручаешь». «Ага», — буркнул Чан, и, почесав затылок, отправился искать Гису, чтобы уточнить его планы на сегодняшний вечер. Мужчина в аккуратном, пусть и потасканном пиджаке вошел в кафе и огляделся. «Здравствуйте, вам подсказать?» — подошла к нему молодая администратор. «Да, меня должен ждать некий Чан». «Да, конечно, я вас провожу», — обворожительно улыбнулась девушка и направилась вглубь. Мужчина проследовал за ней и спустя десяток секунд оказался у столика с молодым парнем. «Здравствуйте», — поднялся тот и протянул руку. «Меня зовут Чанан. Рад нашему знакомству». «Здравствуйте», — пожал руку мужчина. Рашэндэ. «Профессор технического университета». Мужчина присел за столик и внимательно оглядел Чана. «Признаться, я думал, что будет кто-то постарше», — произнес он. «Если честно, я тоже думал, что все профессора — сухие морщинистые старички», — кивнул ему Чан. «Спасибо, что согласились на небольшую консультацию». «У меня сейчас обеденный перерыв», — кивнул ему мужчина и открыл меню. «Не обидитесь, если я буду есть...» «Нет, конечно», — улыбнулся Ан. «Вы пробовали здесь что-нибудь?» «Увы, нет. Я тоже здесь впервые», — хмыкнул профессор, изучая меню. Пробежавшись глазами по горячим блюдам, не поднимая взгляд на школьника, он спросил. «Не примите за неуважение, но все же. Что могло понадобиться настолько молодому человеку от профессора? Тем более, что за вас попросил сам Пак Вон Шик. Дело в том, что мне необходим...» «Ваш взгляд на современные подходы в литье пластика под давлением», спокойно произнес Чан, положил руки на стол и сплел пальцы в замок. «Общий принцип данного технологического процесса мне понятен, но несколько узких мест меня ставят в тупик. Признаться, я немного вступри от этих проблем и вообще не понимаю целесообразность применения подобной технологии на небольших предприятиях». Профессор медленно поднял взгляд на парня, Удивленно хлопнул глазами и спросил. «Простите, как вы сказали, вас зовут?» «Чан. Чанан». «Знакомая фамилия», — задумчиво произнес профессор. «Мой старший брат обучается в вашем университете», — кивнул Чан. «Но все же, может, вы поясните свой взгляд на технологию с точки зрения небольшого предприятия?» Профессор кашлянул, отодвинул меню в сторону и огляделся в поисках официанта. Молодой парень сразу их заметил и подошел к ним. «Кофе», — произнес мужчина и взглянул на школьника перед ним. «Эспрессо», — кивнул тот, почему-то вспомнив пака. «Это все или пока все?» — кивнул Рашенде. Когда официант удалился, профессор взглянул на парня и спросил, «Насколько глубоки ваши познания в ее под давлением?» На уровне роликов из интернета и живого знакомства с термопласт-автоматом, не работавшим по понятным причинам. «М -м, «Интересно», — кивнул ему Рашен «Вы понимаете основные принципы, так?» «Мягко говоря, да», — кивнул Чан. «Но если вы озвучите свой взгляд на базовые понятия, то буду премного благодарен». «Что же?» Профессор прочистил горло и произнес. «Если говорить о поверхностном взгляде, то литье пластика под давлением довольно простая вещь. Надо разогреть пластик до температуры жидкости, а затем под давлением придать форму. Остудить, вытащить и… На этом все. Далее начинается новый цикл. Крайне общий вид, — смутился Чан. Дело в том, что на каждом слове моего определения построены целые технологические процессы. Разогреть пластик? До какой температуры? Он должен течь, как мед, или растекаться, как вода? Не изменит ли он свои свойства из-за перегрева? Подача пластика? Как? Чем? Надо ведь подавать под давлением? А какое давление? Чем его создать? Воздухом? Изменит ли это свойство пластика? Не создаст ли пузырей? Подавать форму? А из чего она должна быть? Алюминий? Сталь? Потом охладить? А как? Воздух? Вода? А как сделать, чтобы пластик не прилипал к форме? Не смазывать ведь ее каждый раз? Понимаете, о чем я? Чан удивленно почесал лоб. Если честно, я как-то не думал о таких подробностях. «А вам и не надо», — пожал плечами мужчина и кивнул официанту, что поставил перед ним чашку кофе. «Вы пользователь, а не разработчик новых станков. Я правильно понял, что вы не можете запустить процесс?» «По сути, да, но тут...» «В общем, у нас на заводе проблема с формой для литья», — перешел к проблеме Чан. «Дело в том, что форма для сложной детали оказалась... Эм... Очень дорогой». «Это если мы говорим про цельнометаллическую, которую изготавливают с помощью сложной кропотливой фрезеровки», — кивнул профессор. «А есть другие варианты?» С надеждой спросил парень и тут же дернулся от резкого возгласа рядом. «Чан, братишка». Он повернул голову и удивленно нахмурился, обнаружив рядом со столиком своего старшего брата Киона. «Ты что тут делаешь?» — хмуро спросил парень. «Ты же должен быть на учебе». «Я сам решаю, где я должен быть», — хмыкнул тот и взглянул на профессора. В этот момент к нему подошла молодая девушка и слегка приобняла, прижавшись к плечу грудью. «Чан, я все понимаю, ты парень упорный, но в кафе водят девушек. Не мужиков, а девушек, понимаешь? Или это он тебя пригласил?» «Нет», — спокойно ответил Чан и без малейшей злобы посмотрел на брата. «Это я его пригласил». «Тогда у тебя крайне специфичные вкусы». Кийон тяжело вздохнул, а затем сморщился и произнес презрением Тогда понятно, почему ты ушел. Чан хмыкнул и без злобы, скорее с сожалением, взглянул на девушку рядом с братом. Простите, как вас зовут? Миюн, ответила девушка. Миюн, что вы знаете о литье пластика под давлением? спросил Чан и по-доброму улыбнулся. Что это такое? А он знает, кивнул Чан на профессора, переводя взгляд на Киона. Тот тяжело вздохнул, положил руку на талию девушки и произнес ей, «Семье не без урода». Парочка направилась прочь. Чан, глядя в спину старшего брата, тяжело вздохнул и перевел взгляд на Рашенде, что задумчиво смотрел на него. «Поразительная разница», — произнес он. «Я многого не знаю, но даже этот короткий разговор заставляет задуматься о том, кто должен стать наследником». «Упаси Господь», — хмыкнул Чан, Достал блокнот и спросил, «Вы говорили о формах для литья. Я правильно понимаю, что есть другой вариант, помимо металлической формы?» «Нет, пластик или деревяшка не подойдет», — макнул профессор. «Она должна быть из металла. Желательно сталь, но есть нюанс. Ее можно сделать сборной». «В смысле? В прямом. Китайцы в этом плане передовики». Если деталь не фигурная, с радиусами, то ее можно собрать из набора стандартных деталей — отверстия, углубления или места крепления для болтов. Сначала в моделировщике собираешь пазлы стандартных деталей, чтобы получилась нужная деталь, смотришь номера деталей в каталоге и заказываешь их. Согласитесь, вытачивать сверхточным фрезеровальным станком не то же самое, что обрабатывать отдельный кусочек детали. А герметичность? наплыва там? «Есть проблема, но она решаема. В крайнем случае, немного больше после тейной обработки. Но выход деталей максимальный. И не сравнится в потерях материала с 3D-печатью». Профессор улыбнулся, наблюдая, как школьник перед ним быстро тезисами делает записи в блокноте и взглянул в окно, за которым Кион садился в дорогой спорткар с девушкой. Снова взглянув на школьника, он спросил. «Скажите, Чан, на чем вы приехали?» «А?» Поднял взгляд на мужчину Ан. «Я? На велосипеде. А что?» «Ничего. Все в порядке». Чан вошел в кабинет хмурого килубома и улыбнулся. «Я на минуточку». Произнес он, подойдя к столу молодого директора. «М? Что у тебя?» «У меня небольшие предварительные выводы». Пожал плечами парень, усаживаясь в кресло напротив. «Есть и несколько серьезных проблем. С какой начать? С мелкой или большой?» Средние есть, сморщился парень. Ну, да, есть. Кивнул Анна и открыл папку. Перелиснув несколько страниц, он достал лист и передал его и килубому. Тот просто на него глянул, нахмурился и спросил: Что за бред? Что это вообще такое? Это распечатка с сайта одной русской компании, поставляющей сырье для таких производств, как ваша, пожал плече Мичан. А на каком-то языке, скорее всего, на русском, но суть не в этом. Суть в том, что их пластик самый дешевый. Он выходит на 15% дешевле любого аналога у нас в регионе. Это если учитывать затраты на логистику. Сын Чеболя поджал губы, подался вперед и спросил. А корейский отдел у них есть? В том-то и дело, что нет. Однако ничто не мешает завести в вашем отделе закупок работника, знающего русский язык хотя бы на минимальном уровне. Хозяин кабинета поджал губы и кивнул. Это здравая идея, хотя где складировать пластик, я пока не понимаю. Партии будут гигантские. На пока несуществующем специальном складе, кивнул он. Я смотрел. Возвести ангар для сырья на территории завода места хватает. Целый склад. А почему нет? Можете даже конкурентам понемногу продавать, с небольшой наценкой. Но повторюсь: нужен человек со знанием русского. Допустим, найду. Что еще? «Касательно оборудования», вздохнул Чан и вытащил уже другой лист, который передал килубому. «Не знаю, кто был настолько умным, что приказал делать партию на обычных 3D-принтерах, но ему точно стоит двинуть по шее. Вы в курсе, что у нас стоит термопласт-автомат без формы для литья? Продукт можно было бы сделать быстрее и дешевле, чем заниматься этим на принтерах». Эм, почесал лоб молодой директор. «Это я еще форму указал цельнометаллические, неразборные». Формы можно взять китайские. Выйдет почти в 7 раз дешевле. А почему? Почему сразу не запустили эту штуку? Я ведь правильно помню, что она штампует детали под давлением. Да, верно, а почему? Это самая большая проблема, вздохнул Ан и с грустью взглянул на парня, что вчитывался в документ. Вы ведь, когда пришли, почти полностью руководство завода поменяли, так? Так, неуважение, не почтение. Распоясались нехотя произнес Келубом. «А эти люди были связующим звеном между производством и администрацией», — хмыкнул Чан. «Вы бы знали про этот станок, если бы хоть немного совали нос в производство? При чем тут это? При том, что вокруг вас много людей, что умеют продавать. Еще много тех, кто умеет управлять, но ни одного, кто умеет производить пластиковые детали. Понимаете, к чему я? Кажется, я к тому кивнул он» что между производством и администрацией пропасть, и никто не спешит делать мост через нее. Сверху спускаются планы, а внизу крутятся как могут, найти человека, который вряд ли. «Вам либо брать человека в администрацию с производства, либо взваливать эту функцию на себя», — пожал плечами Ан. «Причем второй вариант предпочтительнее». «Это еще почему?» «Потому что вас сюда поставили либо в качестве наказания, Либо в качестве ребенка, который не сможет тут ничего окончательно сломать. Либо и то, и другое», — недовольно буркнул килубом. «В любом случае, в вас, скорее всего, не верят. А поэтому надо готовиться к затяжной работе. Я ведь прав, размышляя о том, что жалеть вас никто не будет, так? Не знаю», — отвел взгляд молодой директор. «Но раз не знаете, то стоит готовиться к самому плохому раскладу. Вы тут надолго». Поэтому и надо начинать не просто думать про прибыль. Тут надо думать, как превратить этот завод в гиганта. А это склады для сырья, это изучение технических процессов, а затем работа с коллективом. Причем личная. Иначе у вас ничего не получится или ваши выводы будут напрочь ложными. Келубом вздохнул, тяжело кивнул и поднял взгляд на Чана. «Откуда у тебя это в голове, а?» спросил он и уточнил. «Напомни, как тебя там?» «Чан! Чанан!» Сын Чебуля хмыкнул, задумчиво крутанул в руке ручку и спросил. «Ан, в смысле, тот самый Ан?» «Те самые», — кивнул Чан и взглядом указал на папку. «Ну так что?» Келубом вздохнул, подтянул к себе папку и произнес. «Давай по срочности. За что надо хвататься в первую очередь?»